Большой белый скакун стоял в отдельном деннике, над дверью которого висела черное с серебром сбруя. Остальные три лошади были привязаны перед яслями у противоположной стены, словно принадлежали заезжим гостям и разглядывали волшебника с неопределенным животным любопытством. Сундук ткнулся ему в щиколотку. — Пшел вон ты! — резко обернувшись, прошипел Ринсвинд. Сундук с пристыженным видом попятился. Ринсвинт на цыпочках подошел к дальней двери и осторожно толкнул ее. Она открылась в вымощенный камнем коридор, который, в свою очередь, привел в просторную переднюю. Волшебник осторожно двинулся вперед, плотно прижимаясь спиной к стене. Сундук поднялся позади него на цыпочке и боязливо затрусил следом. «Сама передняя». В общем-то, Ринсвинда беспокоило не то, что она была значительно больше, чем весь домик казался снаружи. Учитывая нынешнее положение дел, он бы саркастически рассмеялся, если бы кто-нибудь сказал ему, что бочку пива нельзя вместить в кружку. Интерьер передний, который относился к раннесклеповому стилю и отличался обилием черных драпировок, тоже ничуть не взволновал его. Его обеспокоили часы. Они были очень большими и занимали промежуток между двумя дугообразными деревянными лестницами, покрытыми резными изображениями вещей, которые нормальные люди могут увидеть только после интенсивных занятий чем-то противозаконным. У часов имелся очень длинный маятник, и он раскручивался с медленным тик-так, от которого у Ринсвинда мороз побежал по коже, потому что это было нарочито неспешное, действующее на нервы тиканье, которое ясно давало понять, что каждый тик и каждый так отрезает новую секунду от вашей жизни. Это был один из тех звуков, которые недвусмысленно намекают на то, что где-то в каких-то гипотетических песочных часах из-под ваших ног вылетело еще несколько песчинок. Нечего и говорить, что нижняя половина маятника была заточенной как нож и острой как бритва. Что-то постучало Ринсвинда по пояснице. Он гневно обернулся. «Послушай, ты, сумкин сын, я ведь сказал тебе...» Это был не сундук. Перед Ринсвиндом стояла девушка. Серебристо-волосая, серебристо-глазая и несколько ошарашенная. «О-о», — сказал Ринсвинд, — э, «привет». «Ты живой?» – спросила она голосом, который ассоциируется с пляжными зонтиками, маслом для загара и прохладными напитками в длинных бокалах. «Ну, надеюсь, что да», – ответил Ринсвинд, гадая, хорошо ли его железы, где бы они ни были, проводят сейчас время. «Хотя иногда я в этом сомневаюсь. А что это за место?» «Это дом смерти», – ответила девушка. «А-а-а!» — Ринсвинд провел языком по пересохшим губам. — Что ж, приятно было познакомиться, но мне пора бежать. Она всплеснула руками. — О, не уходи. У нас здесь не часто бывают живые люди, а мертвые такие зануды. Как ты считаешь? — Да, — с жаром согласился Ринсвинд, поглядывая на дверь. — С ними, небось, не поболтаешь. — Только и слышишь, когда я был жив, да в наше время мы действительно знали, как дышать. Она положила ему на руку маленькую белую ладонь и одарила его улыбкой. Они настолько непоколебимы в своих привычках, жуткая скукотища. Такие церемонные, то есть э -э, закостеневшие, подсказал Ринсвинд, которого тащили в сторону арки. Вот именно. Как тебя зовут? Меня Изабель. Э, -э Извини, но если это действительно дом смерти, то что здесь делаешь ты? — На мой взгляд, ты не похожа на мертвую. — О, я здесь живу. Она пристально посмотрела на него. — Надеюсь, ты пришел не за тем, чтобы спасти свою погибшую возлюбленную. Папочку это всегда раздражает. Он говорит хорошо, мол, я никогда не сплю. Иначе меня постоянно будил бы топот юных героев, которые приходят сюда, чтобы забрать с собой толпу глупых девчонок. — Что, часто такое бывает, Да слабо поинтересовался Ринсвин, шагая рядом с ней по затянутому черной тканью коридору. Все время. Но мне кажется, это очень романтично. Только когда уходишь, важно не оглядываться.